Глава 45. «Откуда не ждали?» Маша. Мы целуемся долго и самозабвенно, с бешеным энтузиазмом и безудержной экспрессией. У меня даже создается ощущение, что мы вот-вот съедим друг друга, ведь между нами столько химии, столько электричества. Боже, никогда ничего подобного не вытворяло. А все из-за того, что губы талманского это смесь сахара и волшебства. Они пробуждают во мне самые неизменные желания и вместе с этим возносят к небесам. Вынуждают трепыхаться, дрожать, издавленным шепотом умолять о продолжении. Сводят с ума, обезоруживают, превращают кровь в кипящую лаву. Но, несмотря на явное помешательство на губах Стаса, где-то в глубине сознания зреет мысль, что мы в доме не одни. В соседней комнате наверняка рубится в комп мой братец а на кухне вничают родители. Мы не можем поддаться соблазну здесь и сейчас. Это слишком рискованно и неправильно. Стас, Стас, подожди. Пахчу я, когда его ладонь подныривает под подол его платья. Ты же понимаешь, что в доме стены картонные? Чего? Нехотя разлепив веки, парень глядит на меня так, будто я с ним на китайском изъясняюсь. Нас услышат. Смущённо лепечу я, натягивая ткань обратно на свой оголившийся зад. Да и я пока не готова. Не подумайте, что я какая-нибудь ханжа, но правила пяти свиданий никто не отменял. За последние дни мы со Стасом, конечно, здорово сблизились. Однако мне нужно время, чтобы разобраться в собственных мыслях и чувствах, а то сейчас в голове сплошная сумятица. «Ладно, понял», — выдыхает он, откидываясь обратно на спину, И тут же принимается нервно покачивать ногой. Понять-то, может, и понял, но по лицу вижу, что недоволен. Мужчина, в принципе, крайне чувствительны к отказам, а Талманский, походу, вообще впервые в жизни нет услышал. Оттого-то и бесится. Ты мне тоже нравишься. Решаю, что дальше тянуть с ответным признанием не стоит. Ты оказался таким смелым и решительным, что мне теперь вдвойне стыдно за свои проступки перед тобой. Прости меня, Стас. Правда, прости. «Я понимаю, что этими пустыми словами ничего не изменишь, но...» «Для меня это не пустые слова», — перебивает Талмацкий, и его лицо вновь проясняется улыбкой. «Они очень много для меня значат. и Я уже давно тебя простил, Маш». «Несколько секунд. Мы безмолвно смотрим друг на друга. Я прямо чувствую, как на сердце становится легче. Да, у меня по-прежнему куча неразрешенных проблем». Но груз вины давит уже не так сильно. Как ни крути, а прощение все таки великая вещь. Благодаря ему даже дышится свободнее. «Ну, раз развлекаться не будем, давай хоть вздремнём, а?» Широко зевнув предлагает парень. «А то меня кроет не по-детски, ни черта не выспался». «Ты спи, а я чуть-чуть полежу и пойду», — отвечаю я. «Мне кое-что сделать надо. Надеюсь, кое-что — это не очередная афера, из которой мне придется тебя спасать» с подозрением спрашивает Стас. Нет, с криминалом я завязала. Усмехаюсь я. Не переживай. Смотри мне. Он шутливо грозит пальцем, а затем, взбив подушку, укладывается поудобнее. На то, чтобы провалиться в сон, парню требуется каких-то несколько минут. Поначалу она соловела хлопает ресницами, изредка поглядывая на меня, а затем его веки окончательно смыкаются. Дыхание выравнивается, делается глубоким и спокойным а тело полностью расслабляется. Какое-то время я с затаённой радостью любуюсь его совершенным профилем, а потом, сама того не замечая, тоже погружаюсь в дремоту, поначалу поверхностную, но постепенно наполняющуюся сновидениями и красками. Резкий стук в дверь заставляет вздрогнуть и от неожиданности подпрыгнуть на месте. В первые секунды пробуждения я с трудом осознаю, где я, сколько я проспала, и самое главное — кто это, обживает меня руками, тесно прижавшись со спины. «Манюнь, открой, мне поговорить нужно!» раздается жалобный голос Ленки, мгновенно возвращающий меня к реальности. Тру веки и, приподнявшись на локти, оборачиваюсь на Стаса. Парень выглядит помятым и ничего не понимающим. Видимо, тоже. Только что проснулся и никак не может въехать в происходящее. «Я знаю, ты злишься, но это правда важно!» Не унимается Онегина, продолжая постукивать по дереву. «Ну, пожалуйста!» Ленка пришла. Зачем-то сообщаю Стасу шепотом, хотя он, наверное, и сам догадался. «Впустишь?» Также шепотом интересуется он, поправляя слегка задравшуюся футболку. «А у меня есть выбор?» Закатив глаза, слезаю с кровати. «За ту минуту, что мы с Толмацким приходим в себя...» Ленка успевает толкнуть длинную тираду о дружбе, покаянии и прощении. При этом в речи бывшей подруги то и дело мелькают высокопарные напыщенные словечки, которых раньше я в её лексиконе не замечала. Не удивлюсь, если перед тем, как идти сюда, Негина начиталась в интернете христианских статей о добродетели. Ну, для того, чтобы расширить базу аргументов в свою пользу. Зная ее, я не сомневаюсь, что она всячески... Пыталась оправдать свой подлый поступок. Ведь по натуре Ленка вовсе не хищница. Она совершает ошибки по глупости, а не из-за жестокости, и потом, вероятно, жалеет. Страдает, может, даже по-своему. А еще она одержима идеей любить и быть любимой. Всю старшую школу только и слушала ее причитания о том, что надо бы завести отношения, найти приличного парня. Да только где его найти, если у нас в поселке народу раз-два и обчёлся? «Бубнов вот нормальным был, на общем фоне выгодно выделялся, но его я к рукам быстренько прибрала, и выходит, что Ленка как бы осталась у разбитого корыта. Годы идут, а она все одна. Но вы не подумайте, к ней сватались всякие разные, но у Онегиной тоже губа не дура. А бы кого не хочет, надо, чтобы и положительный, и симпатичный был, ну и с деньгами, само собой, чтоб не хуже других жить». Она и к Руслану-то, скорее всего, потянулась только потому, что хотела урвать кусочек желанной жизни, попробовать её на вкус. Хотела почувствовать себя нужной, хотя бы на короткое время. Не знаю, какие чувства она испытала в итоге, но что-то мне подсказывает, радостью там и не пахло. все таки Ленка не совсем бессовестная. Слабая, завистливая, бесхарактерная. Это да, но не бессовестная. «Чего тебе?» Распахиваю дверь и в Онегину недобрым взглядом. Первый шок от предательства уже схлынул, но смотреть на нее по-прежнему неприятно. Я поговорить хочу. Ленка заплаканная, но выглядит решительно. Войти можно? Ну, входи. Нехотя отодвигаюсь в сторону, пропуская ее в комнату. Общаться с ней совсем не хочется, но я понимаю, что просто так она не отстанет. Пусть уж вывалит все, что у нее на душе, и идёт с миром. Проклять ей вслед я посылать не стану, но и подругами нам больше не быть. Маш, я понимаю, что исправить ничего невозможно, но я хочу, чтобы ты знала. Я искренне сожалею». Она тихонько вздрагивает, очевидно, подавляя всхлип, а затем продолжает. «Мне очень стыдно за свой поступок, и если бы можно было отмотать время вспять, я бы...» «Время вспять не отматывается, Лен», — мрачно обрываю я, «так что давай без лирики». Поджав губы, Онегина понимающе качает головой, а затем запускает руку в сумку, висящую у нее на плече, и извлекает оттуда черный бархатный футляр. Задумчиво повертев коробочку в руках, она кладет ее на мой письменный стол и снова поднимает на меня глаза. Что это? Боясь собственных, чересчур смелых предположений, спрашиваю я. Голос звучит неестественно и хрипло, видимо, сел от волнения. Быть того не может. — восклицает Стас, который все это время молча наблюдал за нами, сидя на кровати. Словно ошпаренный, он вскакивает на ноги и, подлетев к столу, хватает коробочку. Сердце спотыкается, замирает на бесконечно долгий миг, а затем машалело пускается в пляс. И все потому, что мои предположения оказались верны. В футляре действительно лежит фамильное «Кольцо Толмацких». Прибывая в глубочайшем потрясении, я перевожу недоуменный взгляд со Стаса на Лену и обратно. Силюсь что-то сказать, но язык будто одеревенел. Совсем не слушается. «Откуда у тебя кольцо, Лен?» К Стасу дар речи вернулся раньше, чем ко мне. У Мансура забрала. «Вот вам и глупенькая Ленка. Мы тут коллективно жизнью рискуем, пытаясь его добыть. А она просто взяла и забрала. Прямо сюр какой-то. Ты прикалываешься, да?» Из моего рта врывается истеричный хохоток. Нет. Онегина по-прежнему глядит на меня пристально и напряженно. Да объясни ты толком! Нервничаю я. Ничего не понимаю. Чувствую, что морально не вывожу происходящего. Мозг попросту отказывается корректно обрабатывать входящую информацию, раз за разом выдавая ошибку. Я к Вере с Вадиком пошла. Вкратце обрисовала ситуацию. Огорошивает Онегина вадик обещал что поговорит с мансуром а через пару часов принес кольцо черт возьми ленка гений и как мне только самой в голову не пришло подобраться к мансуру через веру ее новоиспеченного мужа ведь вадим с мансуром двоюродные братья и все он кольцо просто так отдал без всяких дополнительных условий мне все еще трудно поверить в услышанное я не знаю если честно жмет плечами она Вадим ничего толком не рассказал. Велел только тебе и Сеньке держаться подальше от Мансура и его ребят. Быть тише воды, ниже травы, понимаешь? Кажется, да. Ну вот, в общем, примета в качестве моих извинений, Маш. В замешательстве оглядываюсь на Стаса, на губах которого дрожит счастливая улыбка, и сама начинаю улыбаться. Поначалу растеряна, а потом широко и довольна. Вот уж воистину, помощь пришла, откуда не ждали. Я... Я даже не знаю, что сказать, Лен. Развожу руками и шумно выпуская воздух из легких. Спасибо. Пожалуйста. Она тоже выдавливает слабую улыбку. А ты, Вере, получается, про нашу ссору рассказала? Да, пришлось, — вздыхает Онегина. Она все спрашивала, почему на мне лица нет и все такое. Ну, я и выложила все как есть. А она что? Зачем-то любопытствую я. Просто очень интересно, как правильная и рассудительная Вера отреагировала на столь возмутительную выходку младшей сестры. Сказала, что простить можно многое, но только тем, кто этого прощения действительно заслуживает. И Лена, очевидно, попыталась заслужить. Не скажу, что после возвращения кольца обида на неё вмиг отступила, но в душе определенно стало солнечней, ведь, предав меня, Онегина могла просто перечеркнуть нашу дружбу, махнуть на нее рукой и, дескать, «Ну что ж теперь поделаешь?» Но она не сдалась, не выбрала путь наименьшего сопротивления, несмотря ни на что протянула мне руку помощи, о которой я даже не просила. Выходят ее слова о ценности нашей дружбы. Не совсем пустой звук.